Молотов на волоске от ареста. Из официального стенографического отчета о процессе Троцкиско-Зиновьевского центра видно, что, перечисляя на суде фамилии руководителей, которых центр намеревался убить, никто ни разу не упомянул фамилию Молотова. Между тем, Молотов занимал в стране первое место после Сталина и был главой правительства. Подсудимые заявляли, что они готовили террористические акты против Сталина, Ворошилова, Кагановича, Жданова, Арджоникидзе, Кассиора и Постышева, но к Молотову подобные злодейские замыслы почему-то не относились. Очень знаменательным представлялся и тот факт, что ни государственный обвинитель Вышинский, ни судьи ни разу не попросили у подсудимых объяснить такую странную избирательность замышляя убить всех основных руководителей партии и правительства, для Молотова они, несомненно, делали исключение. Столь заботливое отношение заговорщиков к жизни Молотова могло означать только одно. Он, хотя и не неразоблаченный был, по-видимому, одним из тех, кто тоже участвовал в заговоре против Сталина. Но почему же в таком случае это имя сделалось на суде как бы запретным и не произносилось ни обвиняемыми, ни судьями, ни прокурором. Сейчас мы увидим, что ничего таинственного в этом нет. С самого начала следствия сотрудникам НКВД было приказано получить от арестованных признание, что они готовили террористические акты против Сталина и всех остальных членов Политбюро. В соответствии с такой директивой Миронов потребовал от Рейнгольда, который согласился, как мы помним, давать показания против старых большевиков, чтобы тот засвидетельствовал, что бывшие лидеры оппозиции готовили убийство Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Кирова и других вождей. В СССР принято перечислять эти фамилии в строго определенном порядке, который показывает место каждого из вождей в государственно-партийной иерархии. Сообразно этому порядку Молотов и был назван в показаниях Рейнгольда сразу после Сталина. Но когда протокол этих показаний был представлен Сталину на утверждение, Тот, как я уже упоминал, ручно вычеркнул Молотова. После этого следователям и было предписано не допускать того, чтобы имя Молотова фигурировало в каких-либо материалах будущего процесса. Этот эпизод вызвал в среде руководства НКВД понятную сенсацию — Напрашивался вывод, что логически должно последовать распоряжение об аресте Молотова, чтобы посадить его на скамью подсудимых вместе с Зиновьевым и Каменевым, как соучастника заговора. Среди следователей начал циркулировать слух, будто Молотов уже находится под домашним арестом. В НКВД никто, исключая, быть может, Ягоду, не знал, что Молотов навлек на себя сталинское недовольство, но, если верить тогдашним упорным слухам, Сталина рассердили попытки Молотова отговорить его устраивать позорное судилище над старыми большевиками. Вскоре Молотов отправился на юг отдыхать. Его неожиданный отъезд тоже был воспринят верхушкой НКВД, как зловещий симптом, больше того, как последний акт разворачивающейся драмы. Все знали, что не в обычаях Сталина убирать наркома или члена политбюро, арестовывая его на месте при исполнении служебных обязанностей. Прежде чем отдать распоряжение об аресте любого из своих соратников, Сталин имел обыкновение отсылать их на отдых, или объявлять в газетах что такой-то получает либо получит новое назначение зная все это руководство нквд со дня на день ожидало распоряжения об аресте молотова в органах были почти уверены что его доставят из отпуска не в кремль а во внутреннюю тюрьму на лубянке перед отъездом молотова ягода вызвал к себе ответственного сотрудника транспортного управления нквд некоего г одного из моих подчиненных, и приказал ему сопровождать Молотова в отпуск, предупредив Г, что на него возлагается очень деликатное задание, исходящее от самого хозяина. Егода сказал далее, что под предлогом усиленной охраны Молотова Г должен организовать постоянное наблюдение за ним и принять особые меры к тому, чтобы предупредить его попытки покончить с собой. «Гэ» был снабжен специальным шифром для передачи Ягоде ежедневных сводок о поведении Молотова и его настроениях. Сталин не выносил, когда выбранная им жертва уходила от возмездия, пусть даже совершая самоубийство. В дальнейшем он даст Ягоде свирепый нагоняй за то, что тот не предупредил самоубийство Томского, ради которого Сталин готовил очередной судебный спектакль вовремя поднеся к виску пистолет томский ускользнул из лап преследователей буквально в последний момент на этот раз сталин не приехал на вокзал проводить молотова в отпуск как он это делал из года в год меня это впрочем нисколько не удивило гораздо более удивительным было то что последовало дальше примерно через час после отхода экспресса которым следовал молотов егода приказал транспортному управлению НКВД передать по железнодорожной спецсвязи телеграмму, где говорилось, что Сталин прибыл на вокзал проводить Молотова, но опоздал к отходу поезда. При этом сам Сталин распорядился, чтобы такую телеграмму послали и Молотову. Что заставило Сталина лгать Молотову, бутон приезжал на вокзал зачем вообще понадобилось отправлять такую телеграмму? Ну, конечно, не за тем, чтобы Молотов не мучился неизвестностью, и не за тем, чтобы продемонстрировать примирение с ним. Если б Сталина занимали эти соображения, он прежде всего распорядился бы восстановить фамилию Молотова в показаниях обвиняемых, чтобы Молотов перестал быть «белой вороной». Пусть его уравняют в правах с остальными членами политбюро, то есть признают, что он тоже был намечен заговорщиками в качестве жертвы, но такого распоряжения Сталин не отдал. Выходит, посланной вдогонку телеграммой, он просто хотел усыпить подозрения Молотова. Это должно было облегчить НКВД слежку за ним и уменьшить риск его самоубийства. Итак, Несмотря на успокоительную телеграмму, положение Молотова выглядело безнадежным. Отдыхая на юге, в роскошном дворце, окруженном изумительными розариями, он фактически оказался в капкане, который в любой момент мог защелкнуться. Отсутствие его имени в списке намечаемых жертв троцкистско-зиновьевского заговора безусловно не выходило у него из головы, тем более что он оказался там единственным исключением. Сталин держал Молотова в таком состоянии между жизнью и смертью шесть недель, и лишь после этого решил простить его. Молотов все еще был ему нужен. Среди из заурядных, малообразованных чиновников, коими Сталин заполнил свое политбюро, Молотов был единственным исключением. Его отличала невероятная работоспособность. Он освобождал Сталина от тяжкого бремени управления текущими государственными делами. Кроме того, Молотов оставался единственным, не считая самого Сталина, членом политбюро кто с полным правом мог называть себя старым большевиком, так как оставил определенный след в предреволюционной истории партии. К удивлению энковидистской верхушки, Молотов вернулся из отпуска к своим обязанностям председателя Совета народных комиссаров. Это означало, что между сталиным и Молотовым достигнуто перемирие, хотя, быть может, и временное. Правда, фамилия Молотова так и не была восстановлена в злополучных списках. Для этого просто не оставалось времени. Судебный процесс и без того неоднократно откладывался, не было никакой возможности заново переписывать многочисленные протоколы допросов и инструктировать обвиняемых, когда и где они рассчитывали убить Молотова. А кроме того, Сталин, как правило, далеко не сразу возвращал свое расположение тем, кто в чем бы то ни было перед ним провинился. Он устанавливал таким грешникам некий испытательный срок, в течение которого согрешившие должны были показать, насколько глубоко и искренне их раскаяние. Итак, на суде фамилия Молотова вовсе не упоминалась. Даже в заключительной речи Вышинского, где он восхвалял чудесных сталинских соратников, ему пришлось опустить Молотова. «Имена наших чудесных большевиков, — говорил Вышинский, — талантливых и неустанных зодчих нашего государства, — Серго Арджоникидзе, Клима Ворошилова, Лазаря Моисеевича когановича вождей украинских большевиков Кассиора и Постышева и вождя ленинградских большевиков Жданова, близки и дороги сердцу всех тех, кто полон сыновней любви к родине». Вышинский пропустил Молотова в этом перечне, конечно, не по собственной инициативе. Он имел специальные указания личного секретариата Сталина, в соответствии с которыми Молотова впредь не следует перечислять среди чудесных большевиков, талантливых и неустанных зодчих нашего государства. Зато на последующих двух процессах все обстояло иначе. Молотов вернул себе расположение Сталина, был включен по его указанию в перечень вождей, которых намеревались уничтожить заговорщики, и те дружно сознавались на суде в своих злодейских замыслах против Молотова. Более того, на этих последующих процессах заговорщики утверждали, что убийство Молотова планировалось также Зиновьевым и Каменевым, которые к тому времени давно уже были расстреляны по приговору, вынесенному на первом процессе. То обстоятельство, что сами Зиновьев и Каменев по приказу Сталина должны были тщательно пропускать это имя в своих показаниях, теперь уже не имело значения, ведь тогда сам Сталин не знал, куда отнести Молотова то ли к жертвам заговорщиков, то ли, наоборот, к их соучастникам. То, что произошло с Молотовым, могло случиться и с любым другим членом Политбюро, попавшим в немилость к Сталину, а сам Молотов, как мы могли убедиться, был лишь на волосок от того, чтобы угодить из отпуска прямо в тюрьму НКВД. В таком случае подсудимые наверняка утверждали бы, что Молотов является их сообщником в заговоре, направленном против Сталина. А мы, со своей стороны, ничуть бы не сомневались, что и Молотов, сидя на скамье подсудимых, подтвердит это, едва дойдет до него очередь, ведь у него тоже была семья.